Разумри с предельной аккуратностью стал сокращать область зондирования, подгонять ее очертания к форме готового к отпору мозга Меллори, приводя себя в точное соответствие мощным потокам энергии, истекающим из дознавательного кресла. «Равновесие», — наконец-то доложили воспринимающие. «Однако баланс неустойчив». Следующее испытание должно быть нацелено на выявление новых аспектов, присущего объекту синдрома выживания, указали анализирующие. Далее была предложена и одобрена модель раздражителя. С борта, находящегося на окололунной орбите корабля, вновь устремился мысли Луч с тем, чтобы коснуться восприимчивого мозга Меллори. Темнота уступила место смутному свету камни под ногами сотрясались от низкого грохочущего звука. За круговертью брызг он разглядел плот и прильнувшую к бревнам фигурку. Ребенок, маленькая девочка, лет, пожалуй, 9 сжавшись от страха в комочек, смотрит в его сторону. Папа, тонким слабым голоском, полным ужаса. Неистовое ледяное течение швыряло плот из стороны в сторону, ставило на дыбы. он шагнул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 Плод подскакивал, кружился в 50 футах. Слишком далеко. Он видел побелевшее личико, умоляющие глаза. Его объял страх, липкий, тошнотворный. Всплыли видения смерти, собственное тело, сброшенное водопадом, мертвенно-белое, на какой-то плите, на напудренное, неестественное, покоящееся в подбитом атласом гробу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 а несущийся навстречу грохот стал оглушительным. «Ваше превосходительство, мне нужна помощь!» — вызвал оператор к мрачному диктатору. «Энергии, которую я прогнал через его мозг, хватило бы, чтобы убить двух обычных людей, а он до сих пор сопротивляется. Клянусь только, что он на секунду открыл глаза и будто видел меня насквозь. Я не могу взять на себя ответственность...» — Так сбавь мощность, идиот безмозглый! — Я не рискну. Сброс убьет его. — Он должен заговорить, — проскрежетал Кослов. — Не выпускай его! Сломай его сопротивление, иначе обещаю тебе долгую и жуткую смерть! Оператор дрожа подкрутил ручки. Мэлори больше не бился в ремнях. Он напряженно застыл в кресле, будто человек, полностью ушедший в свои мысли. В самом верху лба, там, где начинают расти волосы, сочился пот. Тонкими струйками стекал по лицу. 16 «В пленном разуме движутся новые потоки», — встревожились воспринимающие. «Ресурсы этого существа ошеломляют». «Скомпенсировать», — приказал игон «Мои наши энергетические ресурсы уже перенапряжены», — вставили вычисляющие перебросить энергию от всех периферийных функций. Для меня нас настал момент экстремального испытания». Разумри выполнил требования. Мгновенно. «Пленник удержан», — известили вычисляющие. «Но я-мы указываем, что данная связь ныне стала каналом уязвимости при возможном нападении. Риск принять».